но просчитавший все возможные варианты заказчик, решил не затягивать дело, за что Му был ему бесконечно признателен. Черепваты сами по себе следы, независимо от того, уничтожат ли они потерянный гроб. А раз остались одарницы, значит и нас трогать смысла нет. Если я правильно помню, к товару должна прилагаться посылка. Конечно, конечно. Одноногий покопался на некие битки и услужливо протянул заказчику рюкзак. — Пожалуйста. Мужчина расстегнул клапан, заглянул внутрь, хмыкнул. — Все в порядке. Отдал рюкзак подъехавшему всаднику и продолжил. — Теперь поговорим о деньгах за девять котов Муза улыбался. И о твоем молчании. — Вот об этом вы точно можете не беспокоиться, торопливо произнес работорговец. Я уже обо всем забыл. — Один раз ты меня уже подвел. — припомнил заказчик, с улыбкой, глядя на му, С добродушной улыбкой. Мужчина просто дразнил одноногого. «Но ведь была серьезная причина. Вы сами так сказали». А следующей фразой работорговец решил усилить ответ. «Я не такой идиот, чтобы ссориться с вами. Я понимаю, с кем умею дело». «Неужели?» — легко осведомился все еще улыбающийся заказчик. «Я хочу сказать, что мне можно верить». Заговорческим шепотом продолжил Му. «Я видел татуировку на вашем предплечье. Вы черный орел, гвардеец леди Кобрин, и потому я буду молчать, как рыба». И лишь договаривая последние слова, Му сообразил, какую глупость только что совершил. Какую неимоверную, невиданную, дикую глупость. «Пожалуйста, не надо!» «У тебя очень длинный язык!» – вздохнул капитан Гучер, ванзаев в живот одноногого кинжал. Тренированные одарнийцы, посвятившие себя искусству войны, умеет двигаться очень быстро. Во время войны за туманную рощу они поражали доктов невиданной скоростью, но были побеждены выучкой и тактикой закованных в броню имперских солдат. «Очень быстро чуть!» Не вся, конечно, но некоторые твари стремительны настолько, что могут обогнать стрелу, о чем любят рассказывать профессиональные на нее охотники. Но никто, ни чуть, не тренирующиеся до изнеможения дарницы не способны сравниться скоростью с героями. И силой. И яростью. С тех пор, как первый воин принял прайм и стал героем, поля сражений стали принадлежать им и только им. Непобедимым смертоносным. Одноногий еще не понял, что убит, не почувствовал боль, продолжая стоять у кибитки, таращись на заказчика. Арбалетные болты, что выпустили сидевшие в засаде орлы, еще не долетели до работорговцев, еще не вонзились в тела и головы. Всадники не успели обнажить оружие, а соскучившийся по хорошей драке изморозь уже кромсал врагов. Он таился в задранных пальцах, пришел туда вместе с капитаном Гучером, Весь разговор нетерпеливо переминался с ноги на ногу, искренне надеясь, что ему допустит роковую ошибку, и теперь счастливый метался среди кибиток, уклоняясь от арбалетных болтов и кромсал, кромсал, кромсал. Не убивал с одного удара, оставлял ужасные раны, желая продлить мучение несчастных. Резал, отскакивал к другим противникам, резал, возвращался и добивал. Забрызганный кровью ревел от ярости и восторга, наводя ужас не только на врагов, но и на орлов, что не полезли в драку, давая возможность безликому спал на насладиться убийством. Топтался на трупах, бил бездыханных контрабандистов, снова резал и снова ревел. Страшен был герой в этот момент. Страшен и противен. «Я опоздала! Опоздала!» марида ошеломленно бродила полужайки на которую привели ее следы кибиток полужайки трава которой пропиталась кровью была усеяна кусками костей и ошметками мяса полужайки где на каждом шагу валялись трупы я опоздала работорговцы сопротивлялись нет пытались сопротивляться но силы были неравны их заманили в засаду и перебили вряд ли Следы указывали, что работорговцы спокойно выехали на поляну и остановились. Они ждали тех, кому предназначался товар, и дождались. Смерти своей дождались. Потому что те, кому предназначался товар, решили избавиться от ненужных свидетелей. Но как смогли они легко и быстро расправиться с вооруженными работорговцами? Наемники, конечно, не лучшие воины в мире но за шкуры свои они должны были драться отчаянно. Герой. Марида потрогала траву, потрогала труп и окончательно убедилась в своей правоте. Герой. Только эти воины не просто убивают, а забирают себе частицы прайма, что есть в каждом человеке. В доктах прайма немного, но все равно есть. И уходит он из мертвых не сразу. Вьется незримой дымкой над телами, словно оплакивая погибшего а в трупах работорговцев его совсем не осталось. Но если здесь был герой... Получается, что за похищением одарнийцев стоит доктский лорд, и это обстоятельство способно сорвать ее планы. Девушка покусала губу, обдумывая неприятную догадку, и только собралась заняться следами кибиток, когда до нее донесся едва различимый хрип. «Помоги!» Кто-то выжил? «Помоги!» Марида медленно подошла к распластавшемуся в луже крови работорговцу, прищурилась. Это был широкоплечий воин, которого она приметила в лодке одноногого и только хотела задать вопрос, как раненый простонал. «Дай пить!» Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, жить плечистому осталось недолго. Клинок героя рассек работорговца живот и несколько нижних ребер, но прошел неглубоко и тем не позволил несчастному умереть сразу. Работавший на поляне, герой наслаждался мучениями своих жертв. — Дай пить! — Дам, если ты скажешь, что здесь произошло. Марида думала, что придется вытягивать из работорговца информацию, но умирающий уже забыл о просьбе и продолжил раньше, чем девушка закончила фразу. «Я умею прикидываться мертвым!» «Ха! Я их обманул!» «Обманул! Дай пить!» «Я прикинулся мертвым!» «А эти сволочи!» «Кто они?» Работорговец схватил Мариду за руку. «Отомсти им! Дай мне пить!» «И отомсти!» «Кому?» «Я прикинулся мертвым!» «Он вспорол мне пузо, а я сделал вид, что сдох!» «Больно было!» «Дико больно, но я обманул вонючего героя, чтоб его...» «Отомсти. Дай пить». Му понял, что ребята из «Черных Орлов», и они его... «Нас, кроме меня. Я умный. Обманул». «Черные Орлы». Это название Марида слышала не один раз. «Черные Орлы. Отборные воины» составляющая личную гвардию кабрийской владычицы. А леди Кобрин? — Откуда ты здесь взялась? — Дарнийская сука! Кработоргов свернулась ясностью ума, и Марида поняла, что истекают его последние секунды. — Откуда ты? — Выпала из вашей кибитки, — честно ответила девушка, снимая с пояса умирающего нож. Ожидала поток ругательств, а вместо этого услышала неожиданное. — Учишь спасти друзей? — Да. — Тогда тебе в три вершины, крашенная дрянь. Иди к леди Кобрин, одарнийская сука, и выпусти ей кишки, так же, как ее поганый герой выпустил мне. Обещаешь? — Да, но в ответе не было смысла. Работорговец спустил дух. Марида выпрямилась, сожалея о том, что ублюдок умер до того, как его же ножом она перерезала ему горло и вдруг услышала «Стоять! Не с места!» Просвистело лосо опытный ловец дернул веревку, и девушка покатилась по земле.